Глава 11. О том, чего только не встретишь в пригородных лесах. Онегин был очень нелюдим. Поэтому, когда к нему приезжали гости, ему всегда подавали коня к заднему проходу. Доклад о непростой жизни интровертов. Земель шел, ноги гудели, голова тоже, но в ней скорее всего отзывался гул комаров, которые следовали за Земельей плотной черной стаей. Но он шел, стиснул зубы и телефон, на экран которого время от времени поглядывал с надеждой, что экран этот возьмет и оживет, но не оживал и чуда не происходило. Сначала исчезла колея, а главное, вроде бы была. Широкая такая, не спутаешь, не свернешь, И он даже прикинул, что идти не так далеко, минут 15 или полчаса от силы, и направился. А в какой именно момент я исчезла, Земля не заметил. Просто вдруг осознал, что ее нет. Спереди нет, сзади нет и с боков тоже. И вообще перед, зад и стороны не особо отличались. Точнее, где-то там помахивали широкими лопастями листья, которых было слева вроде больше, чем справа. Или наоборот. И временами попадались черные пирамиды муравейников. Но все равно непонятно. «Агу!» — заорал земель, останавливаясь. Он оперся ладонью о ствол и угодил во что-то липкое. «От чтоб!» Он затряс рукой. «Надо успокоиться. Это просто пригородный лес, не джунгли. Смешно, конечно, заблудиться в таком вот лесочке, но...» Он посмеется потом, вернувшись домой. А что вернется? так в этом земле ни на мгновение не сомневался. Надо просто успокоиться для начала. Так, карта. На карте лесок выглядел зеленым пятнышком, которое можно накрыть, если не пальцем, то ладонью. Так, в масштабе протянется на десяток километров. Но из десяток километров получится пройти, коль целью задаться. Или лучше постоять на месте. Спасатели как раз рекомендуют никуда не двигаться, чтобы не выйти за пределы радиуса поисков. Но Земля, поразмыслив, вынужден был признать, что поиски его инициировать некому. Лёнька с Димкой не подумают, что он пропал. Другие, может, кто-то из постоянных клиентов спохватится, но не настолько, чтобы панику поднимать. Сестра на даче сидит, и пока не понадобится чего-нибудь Вроде оплаты земли там, теплицы или другой дачной хрени, она точно не позвонит. А позвонив, случалось, что земель выпадал со связи на пару дней. Значит, ждать спасателей и спасения смысла нет. Он задрал голову, вспоминая, как по солнцу определить направление. Потом подумал и осознал, что даже если определит, то какая разница. Ориентироваться в лесу ему это не поможет. Главное — держать солнце с одной стороны. Или это если только до полудня? От что? Ау! Снова заорал земель, и показалось, что где-то там впереди откликнулось. Ау! Голосок такой вот звонкий, детский или девичий даже. Ау! Или это эхо? Так, идти. Ау! Ау! Есть тут кто? Не эхо. Люди. «Если люди, то и жилье должно быть рядом, и связь, и...» «Ау!» – зарал земель и с новыми силами бросился вперед. В ботинках чавкало, а влажноватые штанины прилипли к ногам, да и за шиворот нападало чего-то колючего. Но это больше не имело значения, потому что он чувствовал свобода близко. «Ау! Ау! Ау!» – голос звал и даже почудилось, что там впереди мелькает фигурка – Эй, вы там! Погодите, не уходите, я здесь! Есть! Есть! откликнулись ему. И Земеля прибавил шагу. В какой-то момент его вовсе обуял страх, что он не догонит этого случайного грибника, что тот уйдет и бросит Земеля в лесу, и тогда земеля совершенно точно потеряется, навеки вечные. И Земеля, всхлипывая от ужаса, бежал, пока вдруг не зацепился за корень. Он грохнулся во влажный мох, проваливаясь в него, рассаживая руки об укрытой в маховой подушке старой сучья. и длинная ветка хлестнула по щеке. Чтоб! Ау! раздалось совсем рядом. Да я тут. Земеля поднялся на корточки. Чтоб, он, кажется, потерял телефон. Когда? И карта осталась где-то там. Выпала. Ау! Теперь в голосе проскользнули требовательные нотки. «Чего, ау? Сам иди!» Сук распорол ладонь наискось, и боль неожиданно привела в чувство. «А куда он летел? Чего испугался?» Рука потянулась к рукояти пистолета, прихваченного больше по привычке. А вот же... Земеля вытащил из кармана носовой платок и кое-как перевязал рану. Кровила-то прилично, и вид имела страшный. Но он давно знал, что бояться надо не таких, покровить да и успокоиться. А вот что с ним произошло, это ненормально. Ведь и вправду летел, спешил. Куда? Он повернулся. Лес здесь обрывался резко, будто кто-то взял и махнул ножом, проводя границу между сосняком и зеленым ровным лугом. На первый взгляд это именно лугом и выглядело. «Вот чтоб тебе!» — проворчал земелья. Ему случалось бывать в таких местах. Опять болото и не игрушечное, а ведь настоящая мертвая зыбь, которая только прикрывается одеялком из зелени. Из этого одеялка торчали голые палки мертвых деревьев. Ау! Ау! Впереди возникла тонкая фигурка. Девка. Ау! Она махала рукой. Ау! Первым желанием было шагнуть навстречу. Все-таки живой человек. Но земелья желание попридержал. «Ай, черт! Эй, ты кто?» Откуда посеред болото девки взяться? Тем более одета она как-то совсем уж не для походов по лесам с болотами. Вон, в какую-то хламиду вроде, но такую полупрозрачную, сквозь которую тело просвечивает. Главное, девка вроде далеко, а тело это можно разглядеть в каждом изгибе. И это тоже неправильно, категорически». Земеля сделал шаг, девица перестала махать рукой и произнесла «Иди ко мне!» Голос был томным и тягучим, что патока. От звука его скакнуло давление, сердце заколотилось, во рту пересохло. А еще Земеля испытал то самое чувство, одновременно и сладкое, и стыдное, которому самое место в подростковых мечтах. А он взрослый, и картинки в голову полезли взрослые» с этой вот девицей в главных ролях и прямо-таки чувствовалось, что она на всё в картинках показанная согласна надо лишь дойти до нее. э нет земеля затряс головой и попятился что ты за хрень такая девица томно провела ладонями по груди от чего мозги почти отключила и земеля спешно закрыл глаза на всякий случай и уши заткнул чтоб не слышать Чем бы она там ни воздействовала, но помощи от девицы ждать не след. Кто она вообще и откуда взялась? Ненормальная? Ненормальная девица-менталист, которая обретается на болотах. И это хуже, чем огнедышащий козел с демоническими корнями. Выдохнул земель уже в лесу, который ощущался почти родным и упоительно безопасным. А он даже березку обнял от избытка чувств и для надежности. «Ау!» Долетело тоскливое эхо. хрен тебе!» Земеля скрутил фигу. «Тоже мне нашла дурака». «А ты и есть дурак!» Раздалось друг сбоку. И Земеля повернулся. «Никого, ничего». «И невежливый, что куда хуже, чем просто дурак. С дураков обычно спрос невелик». «Покажись!» Земеля крутанулся. «Никого, ничего». Деревья вот, кусты, папоротники под ними. — Говорю, шхам! — Покажись, пожалуйста. Просьба далась трудом. В другом случае земелья вовсе нахрен послал бы этого невидимого. Но это в другом. А тут пошлёшь, и дальше что? Бродить по лесу, надеясь, что следующее болото не откроется прямо под ногами? — Вот. А некогда мне и кланялись, и величали по батюшке. Пень под старой сосной зашевелился, разгибаясь и превращаясь в фигуру в целом человеческую. Вот только не бывает людей, кожа которых покрыта мхом. И неоднородно так кочками. И уши, что погромные на макушке. И волосы патлами почти до самой земли. А в волосах гнездо птичье, с которого перья сыплются. Ой, может, земель она дышался чего? Газов там болотных. Вот и мерещится. На всякий случай он перекрестился. А, «Говорю ж, дурак!» — покачало существо головою. «Смысл в кресте, коли веры нету, хоть весь обрисуйся, не поможет». «Вы кто?» «Олеший я!» Он широко зевнул, и земелью увидал желтоватые крупные зубы с выдающимися клыками. «Вран Потапович, а ты чьих будешь, человечешко?» «В смысле чьих?» «Боярский, аль -государев. «Свой я, собственный». Вран Потапович поскреб кончик носа и втянул. «Ишь ты, не врешь? Стало быть, долго проспал. Опять времена поменялись. У вас, людишек, вечно все меняется. Суетливые вы, беспокойственные». «Леший, леших не бывает» но существо, переминавшееся с ноги на ногу, расправлявшее плечи, явно не было человеком. И годный никакой, земляной назвал. Заодно ущипнул себя за бок, ну на всякий случай, хотя ноющая рана и без того привязывала к реальности. И вправду, на сей раз заспался, а вы радые. Вона опять землицы покромсали, все не имется вам, все. Он ворочал и тянулся, делаясь выше и шире, словно разворачиваясь изнутри. «И болото! Ишь, решили!» Леший погрозил болотом кулаком. «Раз я сплю, то и договор блюсь не надо, выходит. Так что ли? Уж я ему!» Авран Потапович обратился земелья с осторожностью. «Вы не могли бы меня к людям вывести? К дороге хотя бы или к поселению? Заплутал я». «Заплутал он!» — леший повернулся. Он больше не походил на старичка. Скорее уж было в фигуре что-то такое медвежье. И выше он земели на голову и шире раза в два. «Конечно заплутал! На ведьмину землю против хозяйки умышляя заявиться. Кто ж не заплутает?» «Прошу прощения, я не понимаю». «И не поймешь. Палец лешего вдруг уперся в лоб. Он был теплым и ощущался, как нагретое на солнце дерево. брех ты и темник, Много худого натворил! Может, и вправду мавкам тебя отдать? Пущай девки потешатся!» «К каким?» «А таким!» — мотнул леший тяжелой головой. «Вон хоть бы той, с которой ты беседы беседовал! Да, видать, не такой дурак, каким глядишься, если не пошел. «Мавки? Кто такие мавки?» «Нет, что Леша имеет в виду ту девку с болот, понятно, но что она такое?» «Ну да ладно, будут потом сказывать, что Вран Потапович неблагодарный, что человечек его кровью попотчивал, разбудил, силушку и поделился, а оно вон как!» Рука заныла. «Кровью?» Случайно вышло. Но этого земеля вслух не сказал, потому как вдруг да передумает странное создание. К людям стало быть!» Вран Потапович повернулся, и желтые рыси глаза его вперились в земелью. «Что ж, почитай, свезло тебе. Раз уж так случилось, то так тому и быть. Только гляди, человечешко, боги шанс дают, да не каждый взять сподобится. Коль за разум не возьмешься, то другим разом я... Нет, мавкам мне отдам, обойдутся лохудры топиные. — А вот помогатый мне давно надубен. Рука легла на одно плечо, а потом и на другое. И леший как-то вот так легонько подтянул земелью к себе. В лицо пахнуло влажной землёю до да зверем. — Решено! Сунешься снова, о женю! — Чего? Глухой, что ли? — Нет, просто недопонял, извините. Возмущаться, когда тебя держат и крепко, Точно глупость. Тем паче в руках этого существа ощущалась немалая сила. Вон приподнял над землей и так, что даже носки туфель не касаются. А ведь весу в земле немало. «Не да Покладистый По у тебя характер — это хорошо. А что до понимания? Так чего тут понимать? дочку у меня одна. Кровиночка. В самую пору войти должна бы. И где ей может у взять?» Мужа? Мужа, мужа, все ж таки ты глуховат, чутка. Глуховат! Поспешно согласился Земеля, надеясь, что глухота, вкупе с недостаточной его сообразительностью, послужит достаточно вескими причинами, чтобы убрать его из числа женихов. И недостоин. Не это да, это точно. Достойных тут хрен найдешь, но да мы не гордые, не переборливые а то покумекой, да и оставайся. Чего мается-то? Я пока не готов к таким переменам в жизни. Женить бы это же серьёзно. Олеша кивнул. А если так-то, может, я помогу? Какой жених тебе надобен? А что, есть в запасе? Должники имеются. Что-то подсказывало, что этому существу врать не стоит. Многое. И найдутся те, которым кроме себя терять-то нечего. Так что ты скажи, какой нужен-то. Я и приведу. Столкуемся. А взамен чего? Взамен? Прости, Вран Потапович, я пока не знаю, чего хотеть. И как оно вовсе? Я о только от бабки своей слышал, а встречать не довелось. Потому ты извини, ежели не так, невежливо или еще чем обидел. Леших хмыкнул. Но дело у меня даже не к тебе. Поселок тут имеется неподалеку, и в нем происходит всякое разное. Человечек один мой поехал и пропал с концами, а двое других вернулись и рассказывают разное. Я грешным делом подумал, что врут перепили там или перекурили. Бывает. Вы, людишки, вечно всякую погонь в рот тянете. Да, но я решил сам проверить. «Гляжу, и вправду происходит». Страх уходил. Если эта тварь земелю сразу не сожрала, то, глядишь, и вовсе не станет. А еще она разумна, стало быть, можно договориться. Только понять надо бы в чем его интерес и что предложить. Уж договариваться-то земель всегда умел. «А чего происходит? Ведьма вон объявилась. В силушку входит. А землица спала долго». Теперь я очуняла. Хорошо то. Леший при этих словах плечи отпустил, И земель упал, ногу нехорошо подвернувши. Ран Потапович потянулся со скрипом, со скрежетом, Будто тело его было и вправду деревянным. Ежель вовсе войдет, то совсем оно славно будет. Так что, поганая твоя душонка, не лезь туда, Не надо оно тебе. Или лезь, коль совсем дурак. Глядишь, на что и попользует. Только сперва женихов приведи, троих, чтоб крепкие, здоровые. Кросоты особой не надобно, но и кривых с косыми да беззубами тоже. Девка все ж молодая, еще заупрямится. В общем, хороших веди. А коль мажонок какой сыщется, так и вовсе славно выйдет. Хорошо. В принципе, задание не выглядело сложным. А, а как я вас найду? Земирин неловко поднялся, сомневаясь, что смогу второй раз тем же путем пройти. А искать не надобно. На. Приходи к границе, поклонись до земли, да хлебушка свежего поклать, и скажи, что, мол, Вран Потапович, прибыли к вам сваты за товаром дорогим. И да, пусть там бус каких прихватят, лен с платками и еще чего. Девка, все же. «Душа сурочья!» «Ну, иди!» Земелью развернули и подтолкнули в спину. Вроде легко, а шаг он сделал на больную ногу припавшую. И вдруг понял, что стоит на обочине. Не было ж ее, не было. А тут раз, и вот она, широкая черная лента дороги. Как это возможно? Главное, что в кармане дернулся включаясь телефон. Стало быть, выбрался, как есть выбрался. И сделав еще шаг, как-то лес за спиной внушал опасение, земля широко перекрестился. Только ветви зашатались, загудели, и послышалось ⁇ Вот дурак! ⁇